Эпилог Солнце восходит над полигоном во влажных юго-восточных лесах. В его котловине, выложенной экранирующими магию камнями, прохаживается голый, нервно-бормочущий парень. лже Ранея наблюдает за ним с укрепленного плитами края. Ветер треплет ее медовые волосы, и стоящий рядом старый эльф не может оторвать от них влюбленного взгляда. Бывший глава охраны императорского дворца Халанхар за ее спиной криво ухмыляется. «Я слушаю, магистр Игнасиус», — напоминает сукуп в облике Заранеи. А, магистр растерянно моргает, мотает головой, собираясь с мыслями. «Так, собственно, я закончил разработку оружия Наранила. Все работает, можете убедиться сами» он щелкает желтыми от реактивов пальцами бабах парень на дне котлована взрывается разметывает вокруг пламя Вздрагивает земля взмывает с деревьев дико кричащие птицы эхо бродит под кронами как видите поспешно начинает магистр игнасиус алхимическая реакция превращает все тело существа во взрывчатку достаточно чтобы такое существо пришло на место и активировалось «Уже можно начинать подготовку объектов». Он говорит со все большим энтузиазмом, но заранее его восторг не разделяет. «Можно повысить мощность взрыва?» — холодно спрашивает она. Поникший магистр Игнасиус нервно подергивает пальцами, приоткрывает рот ответить и умолкает, нервно мотает головой. «Я не представляю, как это сделать» и в ближайшее время вряд ли смогу что-то придумать». «Можешь идти», — роняет Лжезаранея. «Но я буду думать, если вам не срочно...» «Срочно!» — садит она. «Уйди». Игнасиус телепортируется из жарких лесов юго-востока. Лжезаранея вздыхает. «Одно такое существо-бомба не справится с печатью». «Можно снарядить отряд». Фанатиков у нас много. Халанхар, прикрываясь ладонью, зевает. Когда в Подтурин отправят подкрепление или смену, надо подменить отряд на наши живые бомбочки и отправить им. Наружную охрану внутрь Подтурина не пускают. Один-два существа пройти могли, но не целый отряд. Нужен отвлекающий маневр. В Подтурине полно зомби, а у нас некроманский лук. «Польнем в несколько целей. У этих сторожей разрозненное командование, а пока они разберутся и придут к общему решению, наш отряд будет возле печати». Помедлив, лже кивает. «Хорошо, так и сделаем. Организуй все. И не предупреждай не спящих об операции». «Но почему?» От недоумения на лбу Халанхара появляются складочки. «Не предупреждай. «Более того, дай им какое-нибудь задание, чтобы побольше их ушло в Киндеон. Халанхар пристально смотрит на нее, дожидаясь пояснений. «Иди!» — реще произносит лже -заране". Ощутив чужое присутствие за спиной, Халанхар мгновенно телепортируется. «Почему?» «Из тени деревьев материализуется демон». Тонкие черные рога с серебристыми искорками мягко поблескивают в лучах восходящего солнца. «Что?» — уточняет Лжезаронея, возвращая себе дерзкий чувственный облик Сукуба. «Почему ты не приказала неспящим вернуться из Кендуона до вскрытия печати? Чем больше ее ранцы измотают безымянный ужас, тем лучше для нас». «Почему?» Сукуб разворачивается покачивая бедрами, неспешно приближается к демону. Он из той породы, которая иммунна к действию ее феромона, но он не слепой, и пластичные соблазняющие движения заставляют обратить внимание на ее красоту. Скуп подходит к нему вплотную, прижимается к груди, глядя в лицо, чувственно шепчет. «Потому что нергал и вампиры отнимают еду хозяина». Глаза демона расширяются, он пытается оттолкнуть суккуба, но клинок уже вогнан ему под ребра. Еще миг, и остриё, добравшись до сердца, обращает его в уголь. Продолжение «Попаданка в семье драконов». Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.